Изобретательность, выдумки и мощь сатирического таланта автора повести потрясают. Здесь ни одна строчка не устарела и не потеряла своей значимости. Да и сама панорама Москвы времен Непа с ее суетой, газетами, театрами, картинками нравов замечательна в своей исторической точности и подлинной художественности. Более того, и сегодня раковые яйца читаются как гениальное предвидение будущих великих потрясений. Вспомним горящий оставленный Смоленск, отчаянные бои под Вязьмой и Можайском, панику и эвакуацию в Москве, и очень трезвое вещее предостережение. Особенно хороша сцена встречи незадачливого экспериментатора Рокко с выведенной им гигантской змеей-анакондой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 Далее, как известно, воспоследствовала страшная, но справедливая расплата за невежество и самонадеянность. В булгаковской повести каждому воздается по делам его и вере его. Собачье сердце — шедевр булгаковской сатиры. После этой удивительно зрелой вещи возможны были лишь московские сцены мастера и Маргариты. И здесь писатель идет во след своему учителю Гоголю, его запискам сумасшедшего, где в одной из глав человек показан с собачьей точки зрения и где говорится «собаки народ умный». Булгаковский шарик по-своему умен и наблюдателен, и даже не чужд сатирического дара, увиденная им из подворотни жизнь человеческая, чрезвычайно интересна, в метко замеченных подробностях тогдашнего быта и характеров. Важно и то, что гордый и величественный профессор Преображенский, столб генетики и евгеники, задумавший от прибыльных операций по омоложению стареющих дам и бойких старичков перейти к решительному улучшению человеческой породы, воспринимается как полубог и великий жрец только шариком. Да и высокомерные, злобные, извительные суждения его о новой действительности принадлежат персонажу, а не автору. Впрочем, самодовольство профессора, вздумавшего улучшить самое природу и создать по заказу нового человека, было наказано быстро и жестоко. Седой Фауст сотворил доносчика, алкоголика и демагога, который ему же сел на шею. Хорошо хоть, что новоявленный Фауст сам вернул в первобытное состояние свое создание омерзительного гомункулюса Шарикова и понял всю безнравственность научного насилия над природой и человеком. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать спинос, когда любая баба может его родить когда угодно? Ведь родила же в холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Как и в роковых яйцах, в булгаковском собачьем сердце важен и живописный фон, фигуры и события второго плана, описание быта, разрухи, ее причины, способов борьбы с нею, а также чудесный эпилог, столь мастерски придуманный и написанный, что его можно перечитывать бесконечно, как, впрочем, и всю повесть. Юмористический сарказм булгаковских повестей настолько меток, беспощадно остроумен и вместе с тем обладает такой силой философского обобщения, что понятны мстительная злоба и интриги тогдашних чиновников и бесконечные нападки враждебной критики на его прозу и пьесы в печати, на обсуждениях и диспутах. Когда Булгаков переделал в 1927 году свою раннюю повесть «Багровый остров» в сатирическую пьесу и задел в ней театральных чиновников из пресловутого «Главреперткома», те немедленно назвали пьесу «Пасквилем на революцию». Драматург с достоинством ответил письмом правительству СССР. «Пасквиля на революцию» в пьесе нет по многим причинам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 Сталин, видевший в театре Зойкину квартиру и Багровый остров. Но Булгаков так и не узнал, что Сталину принадлежит, помимо известного ответа Биль Белоцерковскому, очень интересный устный отзыв о булгаковской сатире и ее методе. Через много лет после смерти писателя его вдова Елена Сергеевна услышала от очевидца и сохранила в своем дневнике Слова Сталина, сказанные в разговоре с Горьким. «Вот Булгаков. Тот здорово берет. Против шерсти берет». Он рукой показал, интонационно. «Это мне нравится». Запись 1956 года. Государственная библиотека имени Ленина. Тем не менее, пьесы Булгакова к 1929 году были изгнаны со сцены. Дни Турбиных возобновлены лишь через несколько лет по распоряжению Сталина, а их автор по его же Сталина рекомендации принят на работу в Московский художественный театр, был там режиссером-ассистентом, писал пьесы и инсценировки, и даже играл на сцене, и заслужил похвалы самого Станиславского. В писательской биографии Булгакова начался новый период, давшие нам такие блистательные шедевры сатиры, как «Театральный роман», пьесы «Кабала, святош, Мальер и «Иван Васильевич», и, конечно же, «Мастер и Маргарита». Но это уже другая тема. Сатира Булгакова, всегда вызывавшая серьезные неудовольствия и споры, заставляет вспомнить известные слова Жуковского о Пушкине из письма к Бенкендорфу. «Острота ума не есть государственное преступление». Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 2, «Москва. Художественная литература», 1985 год, страница 412. Писатель не кривил душой, когда говорил о своем принятии революции. Его сатира не была разрушительным отрицанием и высмеиванием всего нового, хотя ее так иногда и трактовали. Она изобретательно боролась с силами разрушения, разобщения и зла, высвечивала и выжигала уродство быта и человеческой психологии, утверждала положительные ценности, подлинную культуру, честность и стойкость, достоинство. Свидетельств тому много. Назовем одно. Рассказ «Ханский огонь».